глава 20 вы убили патриарха летучих мышей кровососов босса подземной долины уровень восемьдесят шесть поздравляем вы развеяли патриарха летучих мышей кровососов босса подземной долины данные о нем записаны в вашу книгу призыва получено золото 200 ключ от заброшенного форпоста Плащ — патриарха летучих мышей-кровососов. Класс редкий. Защита — плюс 50. вампиризм плюс 3% ХП от нанесенного урона. Плащ себе сразу захапал маг. Но мне уже реально было пофиг. Я мечтал только о том, чтобы упасть на что-нибудь помягче камней и отрубиться. Первый же наполовину развалившийся дом на нашем пути удовлетворил все мои невеликие требования. Пара ветхих лежанок и почти истлевшая занавеска, послужившая мне одеялом — Это всё, что мне было нужно. Запихав в лапу зёми кусок подсохшего кальмара, я приказал ему сторожить нас и немедленно отрубился, нырнув в непроглядную тьму. Тьма качала меня на своих мягких руках, успокаивая и убаюкивая. Но затем отступила, изгоняемая начавшим разграться светом. Свет, разогнавший тьму, ничего не осветил, просто одна пустота сменилась другой. Лишь много позже начали проявляться какие-то детали. Сначала это были просто бледные тени, мельчишащие на светлом фоне, затем свет отодвинулся, сконцентрировавшись в центре, а на освещенном им пространстве стало видно суетливое, хаотичное движение темных пятен. Фокусировка постепенно становилась все четче, свет разделился на яркое пятно в центре и исходящие от него изогнутые лучи, а пятна обрели конечности, с помощью которых они передвигались по этим самым лучам. Прошло еще некоторое время, и изображение резко приобрело необычайную четкость, Это была большая пещера, освещенная белоснежной сферой, зависшей невысоко от пола посредине зала. От сферы к стенам и потолку тянулись тончайшие нити. И там были крагоны Много, очень много карагонов. Они ползали и по стенам, и по нитям, и по самой светящейся сфере. А еще они стояли на полу, все как один древние элитные воины. Они внимали беззвучно вещающей сфере. Инструктаж не продлился долго. Ряды элитных воинов развернулись и устремились прямо на меня. Я вздрогнул и резко вскочил с лежанки. Вокруг была темнота, освещаемая лишь призрачным светом, пробивающимся сквозь угол провалившейся крыши. Я на ощупь добрался до висящей на одной петле двери, вышел на порог и замер, зачарованный открывшимся видом. Вокруг была ночь. Смешное заявление, учитывая, что мы находились в пещере, здесь, в принципе, день никак не должен был отличаться от ночи. Но отличался. Когда мы сюда зашли, над нами было дневное небо. Теперь же оно изменилось. Свод пещеры был усыпан миллионом звёзд, которые формировали знакомые созвездия. Вон стрела рассвета, пять крупных звёзд, выстроившихся в одну линию, которая указывала точно на восток. Вот пивной ковш, копия нашей большой медведицы. Только здесь, внутри ковша, крутилась спиральная галактика, которую местные называли пивной пеной. Светлая полоса, состоящая из десятков тысяч звёзд, аналог нашего Млечного Пути. А вон... Две крупные туманности, которые я сначала принял за часть неизвестного мне созвездия, сонно моргнули, а потом снова уставились на меня. а, -а, -а, -а твою мать, пофиг! Какого хрена? Ты чего ко мне так незаметно подкрадываешься? — В каком смысле подкрадываюсь? Я с тобой уже пять минут как разговариваю. Ты что, оглох? э Э-э-э, не знаю. Я на звёзды залюбовался. И луны, смотри, какие! Каждый кратер на них видно. — Конечно, видно. До них же метров тридцать, не больше. Или ты думаешь, что это настоящие звёздные планеты? Тьфу, ты пофиг. Нет в тебе романтики. Такой момент испортил. Ты ж не девушка. Чего тут романтику разводить? Пошли лучше пожрём чего-нибудь». Разломанная лежанка полетела в разгорающийся костёр. Пламя взметнулось до небес, рассыпая вокруг тучу жгучих искр. Я откинулся назад, прислонившись к тене дома и продолжая любоваться ночным небом. У меня из Сеснова в сумке, кроме мяса хранителя глубин и волосатой бычьей головы, ничего не было. Её я получил, когда развеял самоубийцу Минотавра, и из него эта самая башка и выпала. Правда, она была квестовой и в кулинарном смысле бесполезной. Сварить из неё суп у нас не получится. Хорошо, хоть нисколько не весит и место в сумке не занимает. А то, кроме неё, я бы ничего унести не смог. А хранителя было слишком ценным, чтобы доверять его таким криворуким поварам, как мы с пофигом. К счастью, у мага осталось ещё филе летучей рыбы, и вскоре уже шипело в жарком пламени огня. «Плохи наши дела», — наконец нарушил тишину маг, когда мы доедали по третьему куску подгоревшей рыбы. «Не успел тебе сказать, что Карыч до того, как пасть смертью храбрых от клыков местных мышек, успел половину долины облететь, и я насчитал минимум шесть выходов отсюда, не считая нашего, и везде почва каменистая, никаких следов не разобрать. Теперь мы не узнаем, куда наших уволокли, Придётся по очереди все от норки проверять. Не придётся. Через денёк-другой нас здесь навестят. Тогда мы и узнаем, откуда они приходят. Навестят? Думаешь, снова придут? Теперь по нашей душе? Придут. Только души мы себе оставим. Их всех уничтожим. А затем и до их основного логова доберёмся. Правда, подготовиться придётся основательно к их приходу. Первым делом форт осмотрим. Может, какую-нибудь баллисту в нём найдём. Да и обороняться там наверняка легче будет. Мои слова прервал несильный подземный толчок. Земля вздрогнула и тут же успокоилась. Но я замолк не от этого. Ночное небо от толчка разродилось настоящим звездопадом. Тысячи голубых огоньков, сверкая и переливаясь, сорвались со своих мест, устремляясь к земле, наполняя пещеру перезвоном серебряных колокольчиков. Ещё через пять минут потолок там, куда указывала стрела рассвета, начал светлеть, наливаясь розово-сиреневыми тонами. «Светает! Пошли к форту! Времени мало! Надо успеть подготовиться!» Ещё через пять минут рассвело достаточно, чтобы осветить единственную дорогу, петляющую меж разваливающихся домиков в порту притулившуюся к горе. Дорога не заняла много времени. Здесь всё находилось близко. Пару недобитых вчера мышлей на лету перехватил Гоша, располовинивая их своим мечом. Время в основном мы потеряли в неверном свете огонька, на каждом шагу запинаясь о неровности дороги, выложенной из едва отёсанных булыжников. Сам форт был выложен из таких же булыганов, высотой в три этажа, с небольшими окнами, забранными толстыми решётками. Такая же решётка перегораживала арку с бьющим из-под форта родником. Хм, удобно. Запас воды на случай осады всегда есть. А как там, интересно, с другими припасами? Узнаем, когда пройдём через ворота. Хотя, скорее, это просто мощная дверь исчернённого дуба. Ключ со скрипом провернулся на за заржавевшей скважине, замок щёлкнул, и дверь не открылась. Но, конечно, разве с нами могло быть по-другому? Здоровенная деревянная плита под собственным весом осела и намерто сворслась с полом. Пришлось доставать Фомку из своего волшебного слесарного набора и помочь ей сдвинуться с места. Как только это произошло, дверь сорвалась с проржавевших петель и грохнулась на землю, чуть не придавив зазевавшегося мага. Из проёма пахнула пылью, затхлостью и таленом. Я втянул полную грудь воздуха. «М, м м домом пахнет». «Ага, шутник Хренов. Мне кажется, или только что оборонительная способность форта упала практически до нуля». «М-да. Как говорится, форт без двери — деньги на ветер. Хотя, может, ещё получится её обратно прикрепить. Пошли посмотрим, вдруг здесь гвозди найдутся». Гвоздей там не нашлось, по крайней мере, на первом этаже. Зато нашёлся страж Валерий. Ну, Валерием я его назвал чуть позже, когда решил не уничтожать, а оставить в качестве охранника выломанной двери. Сначала-то это был просто неупокоенный, который жутко, звеня цепями, завывая и размахивая черными в подозрительных потеках когтями, выскочил на меня из темноты. Отложенных мной виртуальных кирпичей хватило бы, чтобы замуровать дверной проем в два слоя. Но мертвяк до меня не допрыгнул, остановленный затянувшимися цепями метрах в полутора от входа. Я пригладил вставшие дымом посидевшие волосы и пнул мага по голени, чтобы не спал и запустил в помещение огонёк освещения. Помещение перед нами оказалось пустым, кроме центрального каменного столба и прикованного к нему мертвяка больше ничего в нём не было. Разве что обломки мебели в одном из углов комнаты, да вездесущая пыльная паутина. Наличествовали также несколько дверных проёмов без дверей и голубой огонёк, замигавший у меня на мини-карте. Где-то здесь был камень возрождения. Я положил руку на ладонь мага, прерывая на рождающееся заклинание. «Подожди. Если мы выберем форт в качестве временной базы, лишний защитник нам не помешает. Цепи короткие, да нас он не достанет. А если сюда элитные крагоны заявятся, с их тушей мимо стража им не проползти, а с его почти двухсотым уровнем он сможет оказать им достойное сопротивление». «Тебя хоть как звать-то, красавчик?» — обратился я к опящей нежике. Мертвяк, еще раз взвыв, и, выплеснув из горла гость непонятной жидкости, снова бросился до нас и вновь не достал. «У него нижней челюсти нет. Как он тебе ответит?» «Не знаю. Мне всё же показалось, что он хотел сказать Валерий. Пожалуй, так и будем его звать. А ты, Валера, хорош на нас свои внутренности выплескивать. Не вопи Если я не ошибаюсь, скоро здесь для тебя будет много вкусной дичи. Пофиг, пошли вдоль стеночки. Сокровища ждут нас. Ага, сейчас нарвёмся ещё на одного такого мертвяка». Начнем от него убегать. Тот-то твой Валерий нами и позавтракает. М да Вполне себе возможный вариант, но придется рискнуть. Даже если мы закроем дверь, долго она под ударами мечей элитных крагонов не продержится, а он даст нам пару-тройку лишних минут. Бафнуть бы его еще хорошенько. Он тут всех бы порвал. Жаль майора с нами нет. У него бафы на мертвяков неплохие были. Так, непринужденно болтая, под истошный вопли мертвяка, мы дошли до первого дверного проема. И, о чудо, нас не встретил очередной мертвяк, а на полу комнаты одиноко пульсировал камень возрождения. «Внимание! Вы хотите совершить привязку в подземный разрушенный форт?» «Да? Нет?» «Да? Конечно! Зачем? Спрашивай!» В этот раз в общую комнату мы выходили гораздо смелее, и мелькающие перед глазами когти упыря уже не вызывали у нас былой дрожи в коленках. «Алхимическая лаборатория! Перегонный куб!» Не удержавшись, воскликнул маг, Валиваясь в следующую комнату. «Мешки с инграми, коробки трав, посуда для перегонки!» «Не знаю, как ты всё это рассмотрел. По мне тут просто комната, по колено заваленная пылью. Это мы сейчас исправим!» Пофиг азартно потёр руки, вызвал крохотный смерч и направил его по периметру комнаты. Тот гудел и засасывал пыль, как заправский пылесос. А под конец маг направил получившийся ком пыли в дверь и там развеял, заставив Валерия отчаянно расчихаться. В итоге от этого у него от резких дерганий головой отвалились уши и вылетел один глаз, зато второй стал смотреть на нас два раза злее. «Ну, прости, увлеклись уборкой слегка. Пофиг. Ты дальше со мной идёшь?» Но наш штатный алхимик меня уже не слушал и только махнул рукой, мол, «Вали сам, я занят». Ну, занят так занят. Я вытащил фонарик, жал ягодицы и пошёл к следующей комнате. Очень мешал попеременно вопящая и чихающая нежить. Но сама комната не встретила меня ничем опасным. Это была кузня. Такая же пыльная, как и лаборатория, но, по всей видимости, вполне работоспособная. Горн, пара паронаковалин, верстак и даже кое-какой инструмент был на месте. Следующая дверь вела на лестницу. Но туда подниматься было ещё рано, и я отправился к следующей двери. Здесь уже было кое-что для меня интересное. Я стёр с каменной поверхности пыль и уставился на знакомые руны. Стол зачарования Класс уникальный. Сила всех зачарований плюс 5%. Ни хрена себе. А я даже не знал, что эти столы бывают разных классов. Да еще и добавляют бонусы. Когда-то у меня был переносной столик, который я забрал из замка. Вернее, он стал переносным после того, как я с корнем выдрал его из пола. Этот же изначально был переносным. Он был раза в два меньше моего, но также раза в два тяжелее, и стоял на специальной тумбе. Такую вещь я точно не упущу. Я поковырялся в сумке, придирчиво разглядывая находящиеся там вещи, выкинул недоделанный черепаший щит и вместо него запихал в сумку столик, выберусь из этой жопы и прежде чем влезу в следующую, поэкспериментирую с зачарованиями. А вообще, надо будет себе в склерозник записать, разузнать про эти столики. Если есть столы уникального класса, то могут быть и эпического, и божественного. Надо будет поискать о них информацию». В сумку также полетело с полсотни небольших энергетических кристаллов, используемых во время зачарования. Больше меня здесь ничего не заинтересовало, и я протиснулся мимо вопящего мертвяка в следующую комнату. Это оказалась большая столовая. Кроме пары ещё довольно крепких столов и лавок, здесь нашлось десяток различных котелков и сковород, а также пара стопок пыльных тарелок. Ладно, здесь больше ничего нет. Пора подниматься на второй этаж. Планировка второго этажа отличалась от первого. Здесь не было большой центральной комнаты. Вместо этого этаж пересекал сквозной коридор, в обе стороны от которого отходили четыре обширных складских помещения. О том, что это были именно склады, говорили заполнявшие их штабели разномастных ящиков. Я вскрыл ближайший длинный ящик. В нём оказалось три десятка копий, широкие стальные наконечники, ни следов ржавчины, ни коррозии, древки натерты воском. поэтому тоже хорошо сохранились. Я вскрыл ещё один, там было то же самое. В четырёх ящиках другой формы находилось по полсотни боевых топоров. Ковка хорошая, гномия, но ничего особенного. Видимо, ящики предназначались для отправки в регулярные войска или местным охранным формированием. План отражения атаки стал постепенно формироваться у меня в голове, а после осмотра остальных комнат он сложился практически полностью. Осталось только подняться на крышу. Когда я опять спустился на первый этаж, то план был уже утверждён, отредактирован и открыт на первой странице. Я ввалился в лабораторию, но пофиг был настолько занят процессом, что не заметил моего возвращения. Он что-то толок, смешивал и выпаривал, одновременно начитывая какой-то странный стишок. Жил-был товарищ Барри. Он принял как-то Барри, пошёл потом он в бар и... Тот Барри в баре, в баре, лежит теперь на баре... Он и ножками сучит Ведь это не сосиска, не хлеб, не карбонат. Зря Барри перед баром в себя он запихал его. Ведь это не конфета, а Барри карбонат. Ну ты, блин, и стихоплёт. Что это такое было? Пофиг от неожиданности вздрогнул, порошок из миски сопанулся на горелку, негромко рвануло, и фигуру мага залогло чёрным дымом. — Это специальный стих для ускорения алхимических реакций, — донёсся из облака спокойный голос мага. Их у меня много. Вот, например, есть для ускорения приготовления эликсира в жизни. Стой. Потом как-нибудь. Лучше скажи, что ты сейчас там делал?» «Ты не поверишь!» — голос заметно повеселел. «Здесь есть и сера, и селитра. Уголь я на кухне взял. Теперь делаю порох. Уже на одну шашку сделал!» В голосе алхимика было столько радости, что я не стал ему говорить, что на втором этаже стоит штук 15 100-литровых бочонков с уже готовым порохом. «Это очень хорошо, но ты сейчас сосредоточи на производстве какого-нибудь дистанционного взрывателя, чтобы эти шашки на расстоянии можно было взрывать». «Всё есть!» — пофиг показал мне толстый пучок каких-то разноцветных верёвок. «Взорвём, мало никому не покажется!» «Ты прав», — пробормотал я. «Ты чертовски прав. Мало не покажется никому».